К нам в село проскочили австрийские войска, стали безобразничать, грабить, уводить девушек. Мама уложила меня за печкой и не велела выходить, а солдатам говорила, что у меня тиф. Те, конечно, сразу уходили. Скоро положение изменилось, австрийцев из села вытеснили русские войска, и нам приказали эвакуироваться, куда и как неизвестно. Лошадей у нас не было, взяли с собой то, что могли унести, и пошли из дома с торбочками. шли туда, куда все люди шли. Помню, мама долго несла примус, предмет её хозяйской гордости, а керосина не было, пришлось бросить примус. Долго и тяжело мы шли впереди наступавших австрийских войск, и на какой-то станции набрели на отца, который служил в частях ратников. Это были вспомогательные войска. Отец доложил своему командиру о встрече с семьей, и тот разрешил нам остаться при части. Мама стала работать кухаркой у командования части, а мы с братом передвигались на подводе отца и кое в чем помогали. Мне было 14 лет, брату Ване 11. Во время затишья на фронте командир позвал отца, дал ему письмо к Холмскому епископу Евлогию и велел отвезти меня в Киев. Там епископ Евлоги возглавлял какую-то организацию помощи беженцам. Мы с отцом к нему ходили, и он устроил меня учиться на казённый счёт в Холмское-Мринское женское училище, эвакуированное из Холма в Одессу. В этом училище в Одессе я жила в интернате и училась до 1919 года, закончила 8 классов. Несколько слов а епископии Евлогии и обучалище. Холмский епископ Евлогия был важным оплотом самодержавия в Польше и ярым проводником русификаторской политики. Он готовил русификаторские кадры из детей местного населения из западноукраинских сёл. Если бы не его вмешательство, никогда бы я не смогла попасть на учёбу на казённый счёт в это училище, туда не принимали детей крестьян. учились там дочери попов и чиновников по особому подбору я попал туда в силу особых обстоятельств военного времени описанных выше по окончании училища я работал некоторое время в канцелярии училища выписывал аттестаты разные бумаги переписывал машинки пишущей не было в начале 1920 года Подполье я вступила в партию большевиков и стала работать по поручениям партии в городе и в сёлах Одесской губернии. В июне 1920 года по мобилизации коммунистов попала на польский фронт. Меня взяли сначала агитатором при военной части, как знающей украинский язык и местные условия, и я ездила по сёлам, рассказывала о советской власти. Со мной ездил красноармеец, тоже агитатор. Когда сформировался ЦК ком партии Западной Украины, меня взяли заведовать отделом по работе среди женщин. Мы уже были в городе Тернополе. Как известно, осенью 1920 года нам пришлось уйти из Польши. Вместе с секретарём ЦК КПЗУ товарищем Краснокутским и другими, я приехала в Москву и получила командировку на учёбу в Коммунистический университет имени Якова Михайловича Свердлова. на шестимесячные курсы, созданные недавно Центральным комитетом партии большевиков. Летом 1921 года получил направление в Донбасс, в город Бахмут, теперь Артёмовск, в губернскую партийную школу преподавать историю революционного движения на западе. До приезда будущих курсантов меня использовал губком партии на работе секретаря губернской комиссии по чистке рядов партии. Нам же и я прошла свою вторую чистку. Первую меня было на фронте в Тернополе. Как известно, после 10-го съезда партии была отменена продразвёрстка, открылись рынки, на которых появились разные товары, были бы деньги. Я с двумя преподавательницами тоже ходила на рынок за хлебом, и заразились мы втроём сыпным тифом. Одна из нас, Обугова, умерла, а мы двое долго болели сыпником, потом прибавились еще возвратные тифы, но молодость преодолела болезни, выздоровели. В больницу не брали, лечили в школе. Подкармливала больных Серафима Ильинична Гопнер, работавшая тогда за Агитпромом Донецкого ГУ Кома партии. Она доставала нам шахтерские пайки через ЦПКП, Центральное Правление.